Глава девятнадцатая Когда мудрец спрашивал Дуаня, где Оуян, тот холодно отвечал, понятия не имею. Когда он спрашивал Оуяна об Удуанне, Оуян презрительно поджимал губы. Но вот однажды Удуань шепнул мудрецу на ухо, «Ты что думаешь? Голову даю на отечение, что Ван путается с Оуяном» а Оуян при первом же удобном случае взял мудреца за руку и доверительным тоном, в котором таилась угроза, произнес «Если ты будешь волочиться за этой уродливой вей, я тебя просто прирежу». Когда все трое оказывались вместе, кто-нибудь один, конечно, не мудрец, под благовидным предлогом норовил улизнуть. Мудрец досадовал, но не знал, что делать. Если ему все-таки удавалось их собрать, они улыбались друг другу, и трудно было предположить, что дружба их дала трещину. На самом же деле они ранили друг друга этими улыбками, словно ножами. И мудрец от этого страдал, не находя слов, чтобы выразить свои мучения. «Старина Джао, приглашаю тебя обедать», — сказал Удуань, улучив момент, когда Оу Яна не было в пансионе. «А Оуян?» — спросил мудрец, но тут же осёкся. «Ладно, куда пойдём?» «Это уж ты сам выбирай. Я у тебя в долгу». «Порядочные люди приглашают друг друга по очереди. Я, например, не могу вечно есть за чужой счёт. Ха-ха-ха». Мудрец знал, кто вечно ест за чужой счёт но слышать ему это было еще тягостнее, чем самому прослыть иждивенцам, и он натянуто улыбнулся. «Пойдем в восточное спокойствие». «Прекрасно. Послушай, я хотел бы еще пригласить Ли Цзинчуня. Не возражаешь?» На лице у Дуаня было написано, что о возражении и речи быть не может. И хотя мудрец очень не любил бывать в обществе Ли Цзинчуня, ему пришлось согласиться, потому что У Дуань смотрел на него с таким видом, словно в любой момент готов был вытащить из кармана бомбу. Очень хорошо, я давно не видел старину Ли и ужасно по нем соскучился. К тому же ты сегодня хозяин, значит и гостей волен сам выбирать. У Дуань ринулся к телефону и стал звонить Ли Дзэнчуню. Тот, по счастью, оказался дома и немного поколебавшись, обещал прийти прямо в ресторан. Уже наступила пора летних каникул. Солнце, горячее, как переполненная углями печь, раскалило пыль на дорогах, точно вулканический пепел. Призывно кричали торговцы кислым сливовым отваром. Мороженщики звонко стучали своими лопаточками, и от этих звуков у людей становилось еще суше во рту. Бродячие собаки неподвижно лежали под навесами, высунув языки и часто дыша. Только рикши и дворники еще шевелились, словно хотели показать, что человеческая жизнь похуже собачьей. Дворники ровным и тонким слоем расплескивали по улице воду, Но она сразу высыхала, оказываясь такой же бесполезной, как испорченный экземпляр изречений и бесед, с помощью которого иные правят Поднебесной. Когда у Дуань с мудрецом пришли восточные спокойствия, Ли Цзиньчунь уже ждал их. Он был в часучебой студенческой форме и парусиновых туфлях, которые шокировали его приятелей не меньше, чем если бы им довелось увидеть Джугаляна, одетого в европейский костюм. «Хм, что за странный наряд, дорогой Ли?» — промолвил мудрец, пожимая ему руку. «Здравствуй, старина Джао», — ответил Ли Цзиньчунь. «В последний раз мы виделись почти три месяца назад, на вечере в Женском Союзе». Услышав о женском союзе и вспомнив старика Вэя с его сухопарой дочкой, мудрец чуть было не отказался от обеда, но Ли Цзиньчунь уже обратился к Удуаню. «Давненько я не был в ресторане. Спасибо, что вытащил меня». «Не стоит. Прошу тебя быть моим гостем», — ответил Удвань, не спуская глаз с парусиновых туфель и студенческой формы Ли Цзиньчунья. Он долго крепился, потом не выдержал и спросил. «Ты, наверное, поступил в какое-нибудь реформированное учебное заведение? Боюсь, что белые туфли и часучёвый костюм выглядят слишком по-иностранному». Ли Цзиньчунь усмехнулся. «Всё это не так просто. Ты ведь сам всегда одевался по-европейски» и воображал, будто постиг самую суть европейской культуры. А носить китайский халат значит, по-твоему, хранить верность национальной культуре. Я же думаю, что одежда и другие необходимые для жизни вещи должны быть простыми и экономичными. Если ты считаешь китайское платье неудобным, то первым делом подумай, почему именно. Только определив все его недостатки, ты сможешь его реформировать. Если же ты пришел к выводу, что лучше одеваться по-европейски, опять-таки реши, почему. И тогда хоть с ног на голову нарядись во все иностранное, но совершенно не обязательно покупать его за границей, можно и у нас шить. В общем, это не столько вопрос культуры, сколько вопрос практики и экономики. Не сочти меня мелочным, но я считаю, что размышлять надо даже над самыми крохотными вещами, вплоть до иголки. Старина У, скорчив жалобную мину, взглянул на приятеля мудрец. Не пора ли заказывать? — Конечно, пора, — откликнулся Удвань. — Что ты будешь есть, старина ли? — Все равно, что закажешь, то и съем. Сам я заказывать не умею. Об одном прошу, не бери много. Ладно, ладно, ты меня слушай. Вина возьмем всего пол дзиня, потому что мне предстоит с вами серьезный разговор. Дзинь. Китайская мера веса. Около 600 граммов. Мудрец был глубоко разочарован, но при Ли Цзиньчуне не решился возражать. У Дуань заказал несколько блюд, и, как и обещал, всего полдзинь вина, которого хватило совсем ненадолго. Когда закуска тоже кончилась, У Дуань сказал: "Дорогой Джао, не скрою, Ли Дзэнчуня я пригласил в основном для того, чтобы он открыл тебе глаза на Оуяна. Надеюсь, Ли Дзэнчуню ты поверишь, что это значит, старина У", воскликнул Ли Дзэнчунь. «Нечего удивляться», — быстро парировал Удуань. «Расскажи лучше, как Оу-Ян выжил тебя из пансиона». «Это дело прошлое, стоит ли о нем вспоминать?» — пожал плечами Ли Цзиньчунь. «Стоит, старина ли? Очень прошу тебя, расскажи, как это было». Глаза Удуаня округлились и приняли умоляющее выражение а то жао считает его настоящим другом, а нас нет». «Я всех вас считаю настоящими друзьями», — возразил мудрец. Но Ли Цзиньчунь уже понял, чего хочет от него Удвань, и произнес. «Дружить вовсе не значит быть неразлучными, как две камбалы. Можно встречаться часто, можно пореже. Все должно зависеть от настроения». Даже в момент наибольшей духовной близости надо замечать друг у друга ошибки и помогать исправлять их. А в момент охлаждения отношений не следует поливать друг друга грязью. Оу, я, на мой взгляд, невежественный подонок. Дружить с ним я не желаю, спорить тоже не буду и уж, конечно, не собираюсь перемывать ему косточки. Да, он меня оскорбил, Но я плюнул и постарался об этом забыть. А вот если бы он причинил кому-нибудь настоящее зло, я бы убил его без лишних слов и не из личной вражды, а чтобы общество избавить от негодяя. «В свое время я говорил тебе о нем, старина Джао, предостерегал, но ты не верил. А сейчас...» «Дело вот в чем», — перебил Удуань, — который надеялся, что Ли Дзинчунь поведет разговор в совсем другом направлении. Я попросил барышню Вэй познакомить Джао с ее отцом, чтобы тот помог нам устроиться на службу. Поверь, Стринали, что нас привлекают не слава и не богатство, а сама работа. Ведь хуже безделья ничего нет. Но когда Джао отправился к стрику Вэю, Оу Ян возревновал и заявил, будто я хочу вбить клин между ним и Джао. Потом я спросил про его отношение с Ван, а он ушел от ответа и говорит, «Думаешь, Джао по твоему совету женится на этой уродине Вэй? Видишь, Стринали, что это за тип? Но больше всего меня смущает его дружба с Ван. Тут наверняка что-то нечисто». Во время этого монолога мудрец невозмутимым видом грыз тыквенные семечки, а Ли Цзиньчунь раз-другой молча кивнул, потом стал возражать. «Раньше, у ты полез бы на меня с кулаками, скажи я об Оуяне что-нибудь дурное. А сейчас ты наверняка полез бы в драку, если бы я вступился за него. В этом вы с Джао одинаковы, не умеете критически мыслить». Ты хочешь, чтобы я вывел на чистую воду Оуяна, но я, ты уж меня прости, скажу вам прямо в глаза о ваших общих недостатках, потому что не люблю шептаться за спиной. Я заранее знаю, что тебе это не понравится, но ничего сделать не могу, таким уж я родился. Что же касается отношений Оуяна с Ван, то тут я просто в неведении. Мне только кажется, что у нас сейчас есть дела поважнее, чем всякие там ухаживания или женитьбы. Я не противник женщин и любви, но вижу, до чего дошла наша страна, а в стране, где нет политической свободы, вряд ли возможна по-настоящему свободная любовь. Как бы ты ни был счастлив со своей любимой, вы оба все равно останетесь рабами». Разве любовь спасет нас от тирани иностранцев, милитаристов, чиновников и богачей? Вы лучше наберитесь духу и совершите что-нибудь серьезное, вместо того, чтобы тратить время на пустяки. Ну а теперь мне пора. Спасибо тебе, старина У». Ли Цзинь взял свою соломенную шляпу, пожал приятелям руки и вышел. Дуань тяжело вздохнул. Мудрец снял со стены китайскую скрипку и начал было весело пиликать, но у Дуань вырвал у него скрипку и в сердцах швырнул на стол. Перестань ты за душу тянуть. Да чего же все-таки занудный этот Ли зинньчунь? Есть и не занудные ребята, но ты их почему-то не любишь то я велел тебе приглашать в ресторан этого духа смерти. Улучив момент, когда у Дуаня не было в пансионе, а мудрец томился в одиночестве, Оу Ян Тянь Фэн пришел к нему и стал допытываться. «Скажи откровенно, ты хочешь жениться на Ван или нет?» «Ей-богу, надо же быть таким простофилей, чтобы не отличать аромат от вони!» облизываешься на эту уродину вы как на медовую ковришку я да будь я проклят если она мне хоть чуточку нравится побелев от возмущения вскричал мудрец я просто хотел использовать ее но потерпел фиаско ты же слышал что я чуть не пристрелил этого мерзкого старикашку ее отца и вообще скажу тебе прямо «Ты еще молокосос, и не имеешь права высмеивать меня, твоего старшего брата!» Розовое лицо у Яна расцвело улыбкой, будто он и не слышал обидного слова «молокосос». «Вот теперь я узнаю своего мужественного друга. Но когда ты хотел использовать Вэй и ее папашу, игра явно не стоила свеч. Кто тебе такое посоветовал? «Удуань? Почему же он сам не пошел этим путем, если считает его надежным?» «Да потому что знал, что со стариком Вэем шутки плохи, и спокойно послал на позор тебя. Какой же это друг?» «Ладно, ни слова больше, все равно ты мне не веришь, ведь ты по уши влюблен в Удуаня». «Хватит болтать, не то я тебя вздую». Прищурившись, сказал мудрец с улыбкой и стукнул кулаком по пухлой спине Оуяна. «Я ведь обещал ни слова больше», — улыбнулся в ответ Оуян. «Но если говорить всерьез, мне хотелось бы знать, как ты относишься к Ван. Имей в виду, ее обожатель, профессор Джан, сейчас крупно разбогател». Говорят, за свою последнюю книжку он разом огреб три тысячи. И тощая обезьяна Ли целыми днями уевается вокруг ван, буквально не отстает от нее. Он даже приоделся, купил себе белые туфли, часучевую форму, в общем, прихорашивается. Так что действуй, иначе и глазом моргнуть не успеешь, как эти молодцы выловят всю гущу, а тебе оставит одну жижу. Я сейчас целиком занят поиском работы, ведь безработному как-то неловко жениться, да еще во второй раз. Я тоже мечтаю, чтобы ты нашел работу, — подхватил Оуян, шевельнув своими пухлыми губами, напоминающими спелый персик. Надеюсь, ты не забудешь меня, когда станешь чиновником. Помнишь? Когда мы учились в университете, ты не раз говорил, что у тебя не лежит душа книгам. А почему? Потому что тебе не хватало любимой женщины. Мужчин и женщин всегда связывает великое желание. Это своего рода таинство, сотворенное самим Богом. Если не веришь, женись на Ван и буквально через несколько дней найдешь прекрасную работу, потому что в сердце у тебя будет царить радость, а когда человек счастлив, у него любое дело спорится. Но искать работу в таком подавленном состоянии, какое у тебя сейчас, значит уподобиться старому монаху, который с бессильной завистью взирает на свадебный наряд. Представь, что ты пришел на прием к крупному политику и в самый разгар беседы вспомнил свою дражайшую деревенскую половину, у которой ступни похожи на сморщенные голубцы. После этого ты не сможешь толком ответить ни на один вопрос и уж, конечно, не получишь должности. Разве я не прав? Мудрец закрыл глаза и зримо представил себе радость новой женитьбы. Это было несравнимо с его мучениями последних лет. Да, Оу Ян тысячу раз прав. Его слова могли бы послужить кратким, но блестящим введением ко всей истории страданий бедного мудреца. Они вызвали все невыплаканные за эти годы слезы, вскрыли несчастную душу, как острый нож вскрывает спелый арбуз, который с готовностью обнажает навстречу лезвию свою красную мякоть с черными семечками. Сразу стало понятным и простительным, почему он, мудрец, опозорился с учением, с поисками службы, вечно пьянствовал, сорил родительскими деньгами, ведь он был необласкан и несчастен. Как он мог учиться и тем более работать в таких условиях? Раньше он считал вторичную женитьбу лишь средством удовлетворения своей страсти, которая время от времени терзала его. Но теперь он понял, что все это намного возвышенней, что это первейшее требование жизни, и что, удовлетворив его, он станет настоящим мудрецом, святым которому воздвигают памятники на каменных черепахах. Мудрец сказал это Джао Цзэйюэ сказал, «Жениться и повторять пройденное, разве это не радость?» Пародия на известное высказывание Конфуции. «Учиться и повторять пройденное, разве это не радость?» Оуян Тяньфен видел, что мудрец впал в глубокое раздумье и сидел тихо, не решаясь его потревожить. Мудрец то кивал головой, то открывал рот, и на лице его отражалось еще больше чувств, чем на физиономии царя-обезьян, когда тот преодолевал огненную гору. Наконец он хлопнул рукой по столу и воскликнул. «Вот что, Ауян, действуй. Я решил сначала жениться, а потом уже искать работу». «Я всегда уважал тебя за ум», — радостно засмеялся Ауян. Ручаюсь, что в ближайшие три дня устрою тебе свидание с Ван. Но дай мне для этого десять юаней. Именно дай, а не одолжи. Идет? Бери на здоровье. Деньги у меня есть.